В гостях у столяра. Дело было в воскресенье. После обеда малыш завел разговор со Щепкиным. «Мама с папой пошли поспать», — сказал малыш. «Так что ты тоже укладывайся, потому что Филипп сейчас один, и мы могли бы поговорить с ним как взрослые. Тебе этого все равно не понять». «Сладких снов», — сказал малыш и сунул Щепкина в островерхий домик. Он соорудил ему еще и кровать. Получился не дом, а сказка. Малыш тихо вошел на кухню и увидел, что Филипп вытирает последние кастрюльки. Закончил, стоит, о чем-то думает. Может быть, мечтает поговорить с малышом? И может быть, боится, что малыш занят со Щепкиным и ему не досуг? Лучше уж сразу сказать, что он тут. Малыш подошел к Филиппу и спросил. «Ты освободился, да?» «Ага», — сказал Филипп. «Как раз успел, а то у меня времени в обрез». "Опять уроки?" сегодня же воскресенье да нет мне нужно успеть на автобус я еду в кино «О, -о, о сказал малыш мы всем классом идем сообщил филипп папу с мамой я предупредил так что все в порядке хорошего дня малыш поболтаем позже и филипп сорвался с места хотя было холодно он набрызгал на волосы воды чтобы уложить их и по лицу у него прямо текло малыш видел в окно как подъехал красный автобус забрал филиппа и увез Малыш остался один. Он постоял, постоял, потом надел свитер, шапку и пошел к Щепкину. Он постучался в маленький домик и спросил. «Щепкин, не хочешь сходить со мной кое-куда?» «Я так понял, что тебе больше нравится водиться с этим твоим Филиппом». «Нет, он уехал в кино», — ответил малыш. «Вот оно что», — сказал Щепкин. «А куда мы пойдем? а моему на улице почти темно». «Мне так кажется». «Мы пойдем, но я не скажу, куда, потому что это сюрприз». «Пожалуй, я лучше посплю», — ответил Щепкин. «Нет, ты уже не спишь». «Но мы не станем спускаться к дороге, потому что это ты мне не разрешаешь». «Не станем», — ответил довольный малыш. «Мы пойдем по тропинке над дорогой». «Это я нашел такую тропинку». «Ну?» «Залезай ко мне под свитер». «Спасибо», — поблагодарил Щепкин. «А то на улице темно, а будет еще темнее», — ворчливо добавил он. Они шли по верхней тропинке. Ниже них гудели на ветру деревья, а выше была лесная делянка. Там одни пни. Малыш знал, что пни точно не колышутся, но что-то там все-таки как будто шевелилось. «По-моему, все это весьма неприятно». Донесся из свитера голос Щепкина. «Но тебе же не страшно? Ведь рядом я?» — спросил малыш. Он обожал, когда Щепкин пугался, потому что тогда малышу приходилось становиться смелым и бесстрашным и долго утешать Щепкина, не думая больше ни о чем. Но вот впереди показался домик, в нем уютно светилось окно. «Нам туда», — сказал малыш. «Знаешь, кто там живет?» «Откуда же мне знать?» — ответил Щепкин. «А я тебе расскажу». — проговорил малыш. — Потому что не хочу водить тебя за нос. Здесь живет мой второй друг, старик-столяр. — Я не желаю лакироваться. Сейчас же поворачивай назад. — И не подумаю. Сначала мы с ним поздороваемся, а потом посоветуемся. А ты сиди себе тихо под свитером. Можешь кивнуть ему, если захочешь. Сначала никто не говорил «войдите», но, наконец, малыш расслышал какое-то бормотание и осторожно зашел в дом. Столяр был одет в праздничную рубашку и синие брюки, и он не работал, а сидел и слушал радио. «Добрый вечер», — сказал Столяр. «Пожалуйста, заходи и садись. Тебе придется чуточку помолчать, потому что я очень люблю слушать, как хардангерцы играют на народной скрипке, а это передают только по воскресеньям после обеда». Малыш тихо сел на стул. Ему, честно говоря, понравилось, что не надо сразу разговаривать. Он сидел и вдыхал ужасно прекрасный запах. Здесь пахло по столярному. Деревом, стружкой, мастерской. И глаза разбегались столько всего интересного вокруг. Огромный верстак, пилы, молотки, отвертки, зубья для пил, почти готовый стол, табуретки, кухонные полки. А самое занятное было в углу. Там стояла этажерка с деревянными фигурками. И там был тролль, и гном Нисса, и принцесса с длинными волосами, и конь, и медведь. Малыш смотрел во все глаза и никак не мог насмотреться. Музыка кончилась, столяр встал и выключил радио. «Приятно, когда приходят гости», — сказал он. «Может быть, сварить тебе кофе?» «Спасибо, нет, я кофе не пью, но ты можешь сварить себе и выпить его со мной». «Не глупая идея», — согласился Столяр. У него была печурка, на которую он поставил кофейник, и вдоволь щепок, которые он положил в печурку. Огонь затрещал в один миг. Кофейник вырчал и поплевывал, и все казалось малышу очень уютным и милым. Но, наверное, пора задать вопрос, к которому он пришел, чтобы Столяр не решил, что он просто пришел чем. «Я хотел спросить у тебя одну вещь, — сказал малыш и вытащил из-под свитера Щепкина. «Это Щепкин. Вы знакомы? Вы виделись в магазине?» «А, так это ты был», — сказал столяр и взял Щепкина так бережно, что малыш сразу увидел. Щепкину не страшно. «Мой старший брат Филипп говорит, чтобы я его отлакировал». «Нет, нет, не вздумай его лакировать, но можно промаслить его, чтобы быть уверенным» что ни дождь, снесляк сляк, тему не страшны. Так-так, значит, тебя зовут Щепкин. верный сосны ты взялся, из корня, поди, или ветки. и красивый, крепенький и очень занятный. Давай-ка посмотрим. Вот олифа это такое масло, вот кисточка, а это шкурка, чтобы стереть с тебя остатки земли и убрать неровности. Зачем они тебе? «Надо же, какая у тебя отличная голова! Я присмотрелся, у тебя и глаза есть, и нос, и рот. Здесь нам тоже пригодится шкурка. Убрать ссор из глаз. Смотри, какой ты теперь красавец!» Под конец он взял кисточку и смазал всего Щепкина олифой. Тот заблестел, как самовар. «Это не страшно, Щепкин», — сказал малыш. «Ты просто станешь ужасно красивой!» «Вот оно что, он боится», — догадался столяр. «Оно и понятно, Щепкин. Но все уже позади, сейчас устроим тебя сохнуть». «Сохнуть тоже не страшно», — объяснил малыш. С тебя перестанет капать масло, и станешь, наоборот, сухим». «Ага, как раз кофе закипел», — сказал столяр. «Ты живешь совсем один?» «Да, меня развлекает моя работа». Сказал столяр. Еще у тебя есть тролли, принцесса, сказал малыш и показал на фигурке в углу. Можно их потрогать? Конечно, разрешил столяр, сейчас я их достану. Пока я буду пить кофе, ты в них поиграешь. Он снял с полки не только тролля с принцессой, но и медведь с конем. Я боюсь, тролля! тихо заныл Щепкин с того места, куда его отправили сохнуть. «Нет-нет, не бойся», — сказал малыш. «Видишь, они меня не обижают. Ты сам их сделал?» — спросил он столяра. «Да, они не сразу так выглядели. Это тебе не Щепкин. Ты нашел его сразу настоящим человечком. А этих я сам вырезал из куска дерева». Малыш пододвинул принцессу к медведю и сказал ей. «Тебя похитил тролль. Понимаешь, он живет в огромной горе, и ему скучно все время сидеть одному, потому что его троллях мать работает в трольском магазине продавщицей, но ты все равно не хотела жить у тролля. И тут появляюсь я, потому что я принц, и вот я иду через чащу. Нет, я скачу через лес на коне и встречаю по дороге медведя и спрашиваю, не отправится ли он со мной к троллю. Отправишься? «Отправлюсь, если наберешь мне в досталь черники и морошки. «Ты не будешь мешать зимой спать», — ответил медведь. И вот я прискакал к горе, а следом пришлепал косолапый медведь. Мы с ним входим внутрь горы, а там сидит вся в слезах принцесса, да и у тролли ведь грустный, потому что какая ему радость от принцессы, которая только делает, что плачет и куксится весь день. И тогда я сказал ему Трольчик, мольчик вот что я тебе скажу». Я знаю, как скучно тебе сидеть целый день одному, пока мама на работе. Поэтому я привел тебе в приятеля медведя, но ты должен быть с ним очень ласков и заботлив. А ты, принцесса, садись на моего коня. Мы подскачем мой замок. У меня есть замок, потому что я принц, а в замке живет еще другой принц, которого зовут принц Щепкин. Столяр курил трубку и поглядывал то на Щепкина, то в окно. Так они сидели и сидели. Но потом Столяр сказал, «Мне очень приятно, когда ты здесь у меня, но, боюсь, тебе пора потихоньку двигаться домой. А то иначе ты всех своих перепугаешь. На улице темнело». «Да», — сказал малыш. «Они, наверное, уже проснулись». Он зажал в руки Щепкина, а Столяр поставил на место тролля принцессу, медведя и коня. «Приходи почаще», — сказал Столяр. «Мне было приятно». «Спасибо, приду» пообещал малыш. В домике столяра было тепло и светло, а на улице оказалась тьма и холод, и ветер до костей. «Вот дурень, что же я так засиделся?» ругал себя малыш. «Может, легче идти по дороге?» Но мама запретила ему ходить по дороге, особенно в темноте, потому что тогда водителям очень плохо видно тех, кто идет. Так что придется снова идти по тропинке. «Вперед, Щепкин, в темноту!» сказал малыш. «Все к столяру и переночевать у него?» — спросил Щепкин. «Нет, потому что мама, папа и все будут волноваться, где мы», — ответил малыш. «Может, столяр проводит нас домой?» — снова спросил Щепкин. «Да, но он про это не подумал», — ответил малыш. «Давай мы подумаем про это вместо него», — возразил Щепкин. «Столяр сам не боится темноты и также думает про нас», — сказал малыш. «И я вот, например...» «Не боюсь темноты. Лично я. Это только ты боишься. Я за тобой присмотрю, Щепкин». И они пошли по тропинке.